Глава двадцать пятая. Умывшись и переодевшись в чистое, мы снова спустились вниз. Стол уже накрыли к обеду, и наш дорогой гость, похоже, не собирался откланиваться. Он засунул салфетку за ворот и приготовился поглощать ароматную лапшу, которая так соблазнительно желтела в глубоких тарелках. «Гроза движется!» Нянюшка посмотрела на окно, за которым ярко светило солнышко и синел кусочек неба. Парит страшно. Да каждая косточка ноет, мочи нет. «Тогда уж остаться мне придётся, не обессудьте», — вдруг сказал Николай Григорьевич. «Не хочу вымокнуть, лихорадку подхватить, расплюнуть». У меня сложилось такое впечатление, что этого человека ничем не проймешь. Ведь сказано было, что здесь ему ловить нечего. Плюс мы так старались, показывали всем своим видом, что его присутствие здесь нежелательно. Но, видимо, слишком важны ему были расчётные книги. Или барыня Потоцкая крепко держала его за всё то, чем дорожил каждый мужчина. Мы с подругой подошли к окну и, высунувшись в него, уставились друг на друга. «Гнать его нужно отсюда». Нагнувшись к моему уху, прошептала Таня. «Какой наглый мужик! Ты посмотри, как вцепился в нас!» «Не он это вцепился, а Потоцкая!» — шепотом ответила я. Я тут подумала, что пока не стоит с ним сильно закусываться. Похоже, Григорович хочет в кабинет пробраться. «Что ж, понаблюдаем!» Она подняла голову, глядя на небо над парком и лесом. «Смотри, точно туча сюда идёт!» Только бы не ливень, рассада ещё не окрепла. Тебе не кажется, что откуда-то дурно пахнет?» Я тоже обратила внимание на странный запах, носимый ветерком. «Кажется». Не хочется озвучивать, но пахнет тем, как бы я назвала Григоровича. Таня прыснула, прикрыв рот ладошкой, а я снова потянула носом. Странно. «Вы чего застряли там, барышни?» услышали ему голос нянюшки. «Идите обедать, стынет все!» На удивление, Николай Григорьевич больше не затрагивал тему счетов и усадьбы, но зато его внимание сфокусировалось на другом. Нянюшка сказала, что вы ходили проверять, как слуги на огороде работают. Так ли это? Сквозившее изо всех щелей добродушие, наверное, должно было усыпить нашу бдительность. Но перед ним были не наивные барышни заседские. «Ходили». Кивнула я и принялась за лапшу. «И что, справляются?» — не отставал он. «Распоряжение, небось, дали, да?» «Нет, просто посмотрели, как клубника, созрела или нет», — протянула я невинным глазком. «Аглая Игнатьевна сказала, что станет нас учить варенье варить». Если он хотел выудить из нас нечто, по его мнению, подозрительное, чтобы потом использовать против, то он точно не на тех напал. «Ах, варенье!» — Николай Григорьевич, казалось, даже расстроился. «Это дело хорошее, хорошее. А я было подумал, что вы хозяйством озаботились. Обещались ведь самолично его вести с этих пор». «Так кто мы по финансовым делам решили». Таня промокнула губы салфеткой. А с огородами пусть дворня разбирается. Меньше знает, лучше спит. Хотя сплетни всё равно разойдутся, как не скрывай. Слушается вас дворня. Его лицо после слов о финансах слегка перекосило, но хитрец ничего не сказал. Аглая Игнатьевна жаловалась, что ленится, работать не хотят. Я бы давно их розгами отходил. «Во-первых, они вольные», — сказала я и, не удержавшись, добавила. «А во-вторых, бить людей — это жестоко». «Вы слышали, Аглая Игнатьевна?» — развеселился управляющий. «Бить людей жестоко. То, что они вольные, никаких прав им не даёт. Пусть идут в богадельню, раз работать не хотят». Эх, вы загнули, Николай Григорьевич». Нянюшка боялась ему сказать что-то лишнее, — Но слова мужчины задели её. «Каждая душа живая, боль чувствует. Перед Богом все равны». А я вам сейчас историю расскажу. Он не унимался, и я уже начинала переживать, чтобы Таня не вспылила и не наподдала этому дворянину. Знаете барина Фёдора Урядова? Однажды за обедом он спросил своего камердинера, кто лучше, собака или человек? «И что?» — брови подруги сошлись на переносице. Полагаю, он испугался и ответил, как того желал барин? Эта история явно веселила нашего гостя. Глупый камердинер на свою беду ответил, что нельзя равнять человека и бессловесную неразумную тварь. Барин так разозлился, в гневе тут же проткнул ему руку вилкой. «Ужас!» — воскликнула Таня. «Да разве можно так?» «Это ещё не всё». Урядов посмотрел на настоящего рядом дворового мальчонку и спросил то же самое и у него. Бедняга от страха прошептал, что собака лучше человека, за что и был награждён серебряным рублём. Николай Григорьевич захохотал, трясясь как рождественский холодец. «Хороша история, ой, не могу». Мы недоуменно смотрели на него, И у меня появилось желание дать ему ложкой полбу. Но ничего, как только разберёмся здесь совсем, я себе в таком удовольствии точно не откажу. Мы еле высидели до конца обеда. Григорович всю дорогу что-то рассказывал, хохотал, размахивал ручками и налегал на рябиновку. После лапшички подали чай, но мы с Таней сослались на сонливость и ушли не в силах слушать его визгливый голос. Но приключения этого дня не закончились. Как только я ступила на первую ступеньку лестницы, дверь отворилась, и в переднюю вбежала Глашка. Её щёки раскраснелись, широко раскрытые глаза возбуждённо блестели, а из-под косынки выбились волосы. Что случилось? Таня настороженно замерла. Ты чего такая взъерошенная? «Там такое...» выдохнула она, вытягивая рот буквой «О». Такое, какое? У меня закололо под лопаткой. Договорю «Да же. Нужник забродил. Глашка закатила глаза. Вонища такая, что не приведи, господь. Что? Я сначала не поняла, о чем она толкует. Как это забродил? Как, как? Через верх, барышнички. Истинно говорю, страсти. Девушка помчалась в комнаты. «Окна закрыть надо! Удохнётесь ведь!» «Ты что-нибудь поняла?» Я посмотрела на Таню, и она медленно кивнула. «Кажется, да. А ну пойдём». Мы вышли из дома и снова ощутили неприятный запах. «Это с чёрного двора», — догадалась подруга. «Нужник для дворни». «Нужник забродил!» — Глашка закатила глаза. «Вонища такая, что не приведи Господь!»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 «Это с чёрного двора», — догадалась подруга. «Нужник для дворни». Так и оказалось. Прикрыв лица платками, мы с ужасом и отвращением смотрели на плетёный туалет. «О, Боже!» — гнусаво прошептала Таня, сжав нос пальцами. «Горшочек не вари!» Кто-то за хмелевую в нужник вывернул. К нам подошёл Степан, тоже прикрывая нос краем длинной рубахи. Говорят, здесь дворня Потоцких поблизости ошивалась. «Так ты думаешь, они это?» Я потянула Таню подальше от этого места, а он пошёл за нами. «А кто ж ещё? Нашим-то оно по что?» — хмыкнул Степан. «Все уж знают, как в Исёмку отходили. Его рук дело. Мстит гад». «А что делать теперь?» — Таня с ужасом переводила взгляд с туалета на огород. Всё это находилось в опасной близости друг от друга, и работать при таком амбре было просто невозможно. «А что сделать-то? Дня три бродить будет», — пожал плечами Степан. «Ежели засыпать только». «Засыпайте!» — рявкнула я, мысленно кляня, на чём свет стоит подлого сынка-приказчика. «Ну, попадётся он мне. Пусть пеняет на себя». «Ничего, барышня». «Мы ейных дворовых поймаем, да всыпем им!» — пообещал Степан грозно хмуре густые брови. «Знамо, кто был здесь!» И тут за нашими спинами снова послышался голос Глашки: «Елизавета Алексеевна! Софья Алексеевна! Барины прибыли! Во дворах стоят, носы морщат! Пойди сейчас, деколоны нюхать станут!» «Это что, издевательство какое-то!» — простонала Таня, разворачиваясь к служанке. «Какие барины?» «Так как же какие? Его сиятельство и его милость. Кому ж ещё быть?» Изумилась Глашка и вдруг засмеялась веснушчатый нос. «В беседке чай подавать али в дом провесть?» «Ах ты, зараза!» — подруга показала ей кулак. «Я тебе дам беседку!» Девушка хохоча умчалась, а мы поплелись встречать гостей.